Глава шестая «Читер!» — во всю глотку зарыл молодой парнишка с рыжей шевелюрой. «Намыло читера!» Церемония награждения была в самом разгаре. На пьедестале стоял Фирс и с растерянным выражением лица принимал кубок из рук ректора. Играл гимн университета, аплодировали зрители, но рыжему было все равно. Он продолжал орать во всю глотку. Чартов читераст! Намыло! у у «Вась, достал ей богу!» — рыкнул на него блондинчик, стоявший рядом. «Чего?» — обернулся рыжий. «Ничего, ректор прав. В правилах и нет запрета на оружие для гэмов. Там только ограничение по 30 уме». «А что это интересно у нас? Артефактные гэмы с пистолетами не выходят на арену!» — язвительно заметил Василий. «Потому что огнестрельное оружие как раз правилами запрещено, а огнетушитель — это...» Тут высокий худощавый парень замутился и пожал плечами. «Ну, наверное, средство защиты, но не оружие точно». «Коль, я плевать хотел, оружие это или защита! Я косарь на огненного поставил!» «Ну тогда так и говори, причина моей бедности в этом месяце!» — хохотнул собеседник. «А то заладил, читер да читер! Ну да, правила надо менять, иначе теперь все артефактные гемы будут нагибать стальных. У стихийников ни единого шанса не будет». «А сразу такие правила нельзя было сделать?» — недовольно спросил Рыжий. «А кто думал, что гем с огнетушителем сможет на арену выйти?» — хмыкнул Николай и толкнул друга в плечо. «Пошли, нам еще к зачету завтра готовиться. Кстати, помнишь, лютоеж, артефактный, в позапрошлом году выиграл». Парни направились прочь из актового зала. «Ну и что, он же? Огненных он тоже порошком каким-то гонял. Но не огнетушителем же. А в чем разница? Заводской огнетушитель или встроенный? Нет. Правила точно надо менять». Я стоял перед кабинетом ректора и при помощи уже привычных упражнений пытался унять дрожь. Глубокий вдох... «Выдох», «Сосредоточение». Я еще раз бросил взгляд на официальное заявление, которое написал специально для ректора от имени победителя турнира и постучался в его кабинет. «Войдите», — строго прозвучало в ответ. «Здравствуйте, Борислав Ростиславович. Найдется пара минут для меня», — начал я разговор. Я старался не выдавать своего напряжения, но, думаю, по моему внешнему виду и так все было понятно. «Добрый день», — спокойно ответил он. «Чем могу помочь?» Я подошел к его столу и положил документ, слегка подвинув его вперед. «Это что?» — уточнил ректор, скорее всего, уже догадываясь о том, что там написано. «Это просьба», — ответил я. «Просьба победителя гладиаторского турнира». «И что там?» «Какая просьба?» — задал вопрос Бронислав Ростиславович, не прикасаясь к документу. «Я прошу воспринять меня на обучение в университет», — твердо и уверенно произнес я. Ректор протянул руку и взял документ со стола, внимательно вчитываясь в каждое слово. Спустя некоторое время он положил лист обратно на стол, скрестил пальцы на руках и тяжело вздохнул. «Фирс, ты молодец, честное слово. Ты многих здесь смог впечатлить, и не только турниром. Я слышал о тебе только положительные отзывы. И касаемо твоей работы, и касаемо помощи в лаборатории артефакторики и простремления к знаниям, мне уже все уж прожужжали. Но пойми, у нас тут все устроено гораздо сложнее, чем тебе кажется. Но я...» «Погоди!» – перебил меня ректор. «Я знаю, что в правилах нет запрета на участие в турнире сотрудникам университета, но в уставе четко прописано, что только студент, победивший в турнире, может обратиться с просьбой к ректору. Понимаешь?» «Кажется, понимаю», – опустив голову, ответил я. «Я знал, что все не будет так просто, но попробовать был обязан. Это была последняя возможность на вступление в академию, чтобы я мог стать официальным магом». «Значит, нет?» — на всякий случай решил уточнить я. «Нет», — покачал головой Бронислав Ростиславович. Однако, спустя несколько секунд он продолжил говорить. «В старых версиях устава, о котором вообще немногие помнят, есть один очень интересный момент». «М?» — тут же заинтересовался я и приободрился. «Сдать экзамен на мага и получить официальную корочку может не только студент, а любой одаренный. Скажу честно...» Подобных прецедентов в нашем заведении не было. Вообще ни разу такого не было. По очевидным причинам. Даже если кто-нибудь изъявил бы желание сдавать выпускные экзамены наравне с нашими учениками, очевидно, что такой человек не справился бы ни с одним из них. Только вот у меня складывается впечатление, что кое-кому это под силу. Ректор многозначительно посмотрел на меня и, приподняв одну бровь, продолжил. Только я бы посоветовал тебе не торопиться, иначе второго такого шанса может не представиться. Я понял. Мое сердце тут же учащенно заколотилось. То есть, получается, я могу стать магом? Мне просто нужно будет сдать все те же экзамены, что и другие ученики? Спасибо вам! Я кое-как сдержал улыбку, чтобы прямо в кабинете ректора не начать прыгать от счастья. Конечно, это еще ничего не значило. Не факт, что я справлюсь, да и кто знает, что будет завтра. Вдруг он пожалеет о том, что рассказал мне об этой лазейке и придумает, как меня вытурить из Академии. Но в любом случае это значит, что шанс стать магом у меня все еще есть, и я обязан использовать его. «Я даже боюсь представить, что бы я без тебя делал», — проговорил Артемий Георгиевич. «Как вспомни, было и времена, когда я возился с этими искрящимися пальцами и тратил на них не один вечер, аж дурно становится». «А я и не против помогать», — ответил профессор, у которого в это время занимался подготовкой аудитории к завтрашним занятиям. Причем к искрящимся пальцам он вообще не прикасался, оставив процессы их изготовки полностью на меня. «Наоборот, скорее интересно. Вот бы еще чего-нибудь новенького узнать». «Это еще успеется. Скоро несколько курсов начнут изучать методы рунной балансировки небесного ускорения. Вот там начнется самое сложное и любопытное». «Хм, заинтересовали» улыбнулся я. «Кстати, Артемий Георгиевич?» «Да?» Он отвлекся от своего занятия и внимательно посмотрел на меня. «Я вам кое-что хотел показать. Один странный эффект, который у меня получился. В книжках я об этом ничего не нашел, вот и подумал к вам обратиться. Может, вы подскажете?» «Может, подскажу. Зависит от того, что именно ты собрался мне показать. Вот, смотрите!» Я активировал сразу несколько слоев защиты, которые я до этого практиковал с Вешкиным. Защита от всех видов стихий. Но странность заключалась в том, что когда я начал экспериментировать со всеми типами защиты, в какой-то момент решил проверить, что будет, если я сразу же создам защиту один слой за другим от всех стихий. Собственно, ничего интересного не произошло, но потом я повторил это, еще раз и еще, и на седьмой такой последовательности из всех моих созданных защит образовалась очень странная, непрозрачная пелена. Словно бы все эти слои перемешались друг с другом и образовали нечто непонятное, но очень плотное. Как только профессор увидел это, он тут же нахмурился и слегка склонил голову набок. «Что это?» — с опаской и нескрываемым интересом обратился ко мне Артемий Георгиевич. «Ага, а я-то уж надеялся, что профессор сможет мне объяснить, что такое я сотворил, но, видимо, нет. Это несколько слоев бытовых заклинаний с упором на защиту от разных стихий». «Здесь стихии воды, земли, огня и воздуха. Причем все точно в такой последовательности, как я назвал. Чтобы стихии не конфликтовали друг с другом. Если их создать по-другому, то ничего не получится. Ах да, и еще один момент. Здесь ровно семь таких последовательностей. То есть за раз я создал 28 заклинаний, и из всего этого получилось вот это. Серая, непрозрачная пелена». «Как странно». Профессор приблизился и потыкал пальцем в созданную мною магию. «Хм». Чувствуется некое сопротивление, но рука спокойно проходит. «Ага, потому что оно защищает именно от стихийных магий. Помните, я все с учебниками сидел и искал способ борьбы со стихиями? Так вот, я случайно наткнулся на это. Думал, вдруг вы знаете, что это такое?» «Хм...» — снова хмыкнул Артемий Георгиевич. «Впервые вижу, но оно и не мудрено. Кто еще, кроме тебя, за раз способен создать столько заклинаний? Пусть и слабых, но суть дела это не меняет». «Блин, то есть вы мне ничем не поможете?» «Но почему же?» — улыбнулся профессор. «Теперь мне и самому стало и очень интересно, что же тебе удалось создать, но придется провести несколько опытов и экспериментов». «Если это не опасно, я согласен». «Да, надо только понять, с чего начинать», — почесав затылок, произнес Артемий Георгиевич. «Наверное, логично будет проверить подобную защиту на боевых заклинаниях». «Прямо здесь?» — удивлённо произнёс я, оглядывая практический кабинет. «Нет, конечно!» — тут же выпалил профессор. «Что за безрассудство! Обратимся за помощью к Лаврентию, пусть сперва сам посмотрит!» «Понял!» — кивнул я. Примерно минут через пятнадцать в кабинет зашёл Лаврентий Палыч. Я заново повторил всю процедуру создания этой пелены и сначала рассказал ему, как добился этого эффекта. Боевик точно так же почесал голову и перевёл удивлённый взгляд на Артемия Георгича. «Это что ещё такое?» — произнёс Лаврентий Павлович. «Странная фигня какая-то». «Ха, а ты думал, я просто так тебя позвал? Сам понятия не имею, что это такое. Надо разобраться». «Ещё как надо. Так, значит, срочно идём на полигон. Там протестируем твою защиту». «Прямо сейчас?» — уточнил я, вспомнив, что у меня ещё работы не закончена. «А когда?» «Конечно, сейчас». «Такое нельзя откладывать». «Ну что?» «Сразу жахнем по нему чем-нибудь!» — обратился Лаврентий Палыч к профессору артефактурики и по совместительству своему другу, но при этом кивнув головой в мою сторону. «А может, не надо?» — слегка попятился я, находясь на боевом полигоне. «Может, мы сначала все-таки проверим структуру данной пелены и как-нибудь более безопасно протестируем это?» «Да ты не переживай!» — улыбнулся боевик. «Убивать не станем, максимум поколечим. — протянул я. «Да ладно, шучу. Мы что тут не изверги. Я понял». «А твой магический энергоскоп далеко?» — наконец-то заговорил Артемий Георгиевич. «Ну да, где-то в подсобке валяется. Я уж и не помню, когда в последний раз им пользовался». «Хм...» — задумался профессор артефакторики. А «Амоноизлучатель?» «Пф, нашел, что спрашивать». «Ну да, сам уже понял, что глупость заморозил. Блин, чё-то я не додумался сразу взять его с собой». «Так сходи», — спокойно проговорил Лаврентий Палыч. «В чём проблема?» «И пропустить первый эксперимент с этой загадочной магией? Я же знаю, что ты не станешь меня дожидаться». Э, хорошо же ты меня знаешь», — усмехнулся боевик. «Так не первый год уже как дружим», — ответил ему той же монетой профессор. «Ладно, давай тогда сперва проверим опытным путём воздействие боевой магии на эту пелену, а уже потом, если понадобится, я схожу за всеми приборами». «Идёт. Ты готов?» обратился ко мне Лаврентий Палыч. «Или на грудь собрался принимать атаку», усмехнулся он. «Я заметил, что боевик вообще как-то странно оживился и вел себя сейчас слишком уж задорно. Неужели на него так повлияла новость о чем-то новом? Хотя, наверное, ничего удивительного в этом нет. Когда ты из года в год занимаешься одними и теми же вещами, причем максимально безопасными, а учитывая, кем он был в прошлом, и через это ему пришлось пройти. Все-таки да, это для Лаврентия Палыча является, по сути, глотком свежего воздуха. Я быстро создал серую пелену по тому же самому алгоритму и отошел немного в сторонку. Боевик еще раз внимательно осмотрел мою магию, ухмыляясь собственным мыслям, а потом ударил по ней огненным шаром средних размеров. Точнее, лично я впервые видел настолько мощную магию огня, но уже понимал, что для Лаврентия Павловича это что-то ниже среднего. Однако, что самое интересное, шар ударился в созданную мной пелену, и просто погас, словно огню резко перекрыли доступ кислороду. «О как!» — воскликнул боевик, глядя на Артемия Георгича. «Очень интересно! А если так?» Водяная стрела, встретившаяся с моей пеленой, наоборот, испарилась, словно ее засунули в раскаленную печь. «О! А так!» — Лаврентий Павлович явно разошелся. Следующий удар разбил пелену без особых проблем, но при этом боевик довольно кивал и улыбался. «Создай-ка еще разок!» — обратился он ко мне. «На протяжении нескольких минут Лаврентий Палыч долбил по моей созданной защите множеством различных заклинаний, большинство из которых, если они были стихийными, пелена с легкостью останавливала. Либо, когда боевик применял уже слишком мощное заклинание, защита не выдерживала и пропадала, но при этом и преподавателей я прекрасно понимал, что это очень хороший и крайне необычный результат». «Тут что-то не то!» — спустя долгое время после раздумий наконец-то заговорил Артемий Георгиевич. «Это очень странно. Откуда взяться такому эффекту, настолько прочному при совмещении самых обычных бытовых заклинаний?» «Да, я тоже согласен», — подтвердил Лаврентий Палыч. «Пробиваться должно гораздо лучше. Твоя пелена выдерживает атаки на уровне хорошей крепкой защиты одной из стихий, но при этом твоя является универсальной. Это... это какое-то новое открытие». «Хм, но работы нам предстоит очень много. Необходимо протестировать невероятное количество вещей». «Фирс?» — профессор внимательно посмотрел на меня и продолжил. «Ты готов?» «Эм...» — я неуверенно пожал плечами. «Наверное». «Какая-то странная у него скрипка», — заметила Маргарита, рассматривая корявое подобие человека, основу которого создавали сплетенные основы. Некоторые пришлось согнуть в цилиндры, некоторые просто выгнуть. Все это было приукрашено тем, что где-то на пятиметровой фигуре торчали края основ. Местами виднелись артефактные связки из толстого черного металла, а кое-где и медная проволока, что соединяла отдельные конструкты. «Вообще-то мы ее с контрабаса копировали», — заметил Катаев, стоявший рядом. «Контрабас?» — изумился Вешкин. «Ого, с небольшими доработками!» — кивнул Невский. «Скрипок таких размеров просто не существует. Пришлось брать за основу контрабас, но делать его тоньше». «А играть он вообще будет?» — задумчиво спросил Фирос. «Но контрабас же играет», — хмыкнул Петров. «Только вот со струнами и их толщиной придется повозиться». «Мы так и будем смотреть? Или попробуем его запустить в первый раз?» — осторожно спросил Вешкин. «Давайте проверять по порядку», — хмуро глянул на него Петров. «Сначала запустим основу, если все в порядке, подключим руки и уже потом попробуем заготовленные движения». «Логично», — кивнул Фирс. «Если что-то пойдет не так, то хотя бы не разнесет конструкция. «Юля, запускай основу», — скомандовал Петров. Сила, расположенная в камнях рядом со статуей, при помощи специального ритуала распространилась на нижней части каркаса статуи. Руны налились слабым свечением всех цветов радуги, а затем основа слегка дрогнула. Первый запуск. Это нормально. Ребята покивали, но затем основа резко выдала несколько струй искр, раздался оглушающий высокочастотный скрип и пошел дым. А вот это ненормально! Отрубай! Рявкнул Петров и схватил небольшой предусмотрительно заготовленный огнетушитель. Стоило силе отступить, как артефакт тут же перестал дымить. Скрежет и искры исчезли, а ребята, включая новеньких, обступили будущий артефакт. «Мы где-то хорошенечко обосрались», — недовольно произнёс Вешкин, хмуро наблюдая за Петровым, который принялся внимательно осматривать основу, причём так близко, что, казалось, он начал её обнюхивать. «Фёдор?» — осторожно спросил Фирос. «Мы в дерьме?» Тот хмуро глянул на него, вздохнул и тяжело произнёс. «Коротнуло внешний контур», — хмуро произнёс Петров и оглядел собравшихся. «Кто изолировал основы улок и серд?» Повисла немая пауза, после чего все синхронно указали на Кирилла, который стоял с удивленным видом. — Чисто технически никто мне не сказал, что их нужно изолировать, — Произнёс он. Я глядел соратников, которые хмуро на него смотрели. — Чисто технически!